Глава 46 Лера. Слышишь меня? Голос Руслана прорывается в мое сознание, и я, начав громко кашлять и задыхаться, могу только кивнуть. Отлично, ползи вперед, через 30 метров будут двери. Эта кладовка, закройся там, и не выходи ни при каких условиях, поняла. Его пальцы больно сжимают мой подбородок, адская боль простреливает лицо, и от этого я распахиваю глаза. Вижу перед собой лицо Руслана черные, как ночь, глаза, этот взгляд, взгляд, который требует моего повиновения. «Поняла», — шепчу, и только после моего ответа он меня отпускает. Слегка подтолкнув вперед, заставляет встать на колени, и я начинаю ползти вперёд. Вижу двери кладовки, и когда я уже практически добралась до неё, слышу чужой голос. Кто-то находится в доме, и этот кто-то — мужчина. «Ну что, Соболь, рад нашей встрече!» Громкий смех, который пробирает до костей, заставляет сердце пропустить удар от ужаса. Чуть в штаны от радости не навалил. Слышу голос Руслана, и только это помогает мне снова прийти в себя и продолжать двигаться. Нужно спрятаться в кладовке. Нужно сделать, как он сказал. В ушах стоит звон, я слышу, как мужчины разговаривают, но не разбираю фразы. Стук сердца и звон в ушах не позволяют разобрать того, о чем они говорят. Слышу лишь смешки и громкие голоса. Добираюсь до двери и, медленно поднявшись, начинаю тихонько открывать двери. Когда я закрываюсь в кладовке, начинаю прислушиваться к происходящему. Но голоса стихли и слышу громкий шлепок, а после еще один дьявольский громкий смех, а после... Начинается ужас. Слышу, как разлетается мебель, громкие крики и хлопки, кажется, там происходит драка. Сердце падает в пятки, когда звучит выстрел. Громкий, свистящий звук, я его уже слышала. Слышала в своей квартире, когда Руслан убил того подонка. Этот звук отпечатался в моей памяти, и я никогда его ни с чем не перепутаю. Когда в комнате воцаряется гробовая тишина, я понимаю, что что-то пошло не так. Они затихли. А если с Русланом что-то? Твоя подстилка здесь, соболь, ты ведь сюда ее привез. Закрываю рот ладонью, боюсь, что крик может вырваться непроизвольно. Снова громкие звуки, а после еще один выстрел. Ты ведь понимаешь, что я этот дом с землей сравняю. Даже если эта шавка и прячется, она умрет, и я похороню вас здесь вместе. Романтично скажи а после раздается крик, от которого кровь стынет в жилах. И я, слегка приоткрыв дверцы, вижу, как мужчины валяются на полу и дергаются. Вижу, как Руслан начинает молотить кулаками второго мужика и застываю в тихом ужасе. Я еще никогда не видела его таким. Выхожу из ступора, когда от дверцы кладовки что-то ударяется, и я, опустив глаза вниз, понимаю, что это оружие. Чёрный небольшой пистолет — Я даже не думаю, просто, приоткрыв больше двери, наклоняюсь и беру его трясущимися пальцами. Тяжелая штуковина холодит кожу, заставляет пульс сойти с ума слететь с катушек. Смотрю на эту штуку и боюсь пошевелиться, боюсь дернуться и нечаянно выстрелить, Господи. Не смей, слышу дикий крик Руслана и, вздрогнув, чуть не падаю с этой штуковины вперед. Не моргающим взглядом смотрю вперед и понимаю, что я его отвлекла. Он увидел меня и пропустил удар. Мужик прикладывается кулаком к его лицу, и я вижу, как Руслан отлетает на пару метров. Теперь тот, с которым он дрался, резко подрывается с места и начинает идти в мою сторону. «Не глупи, малышка, отдай мне эту игрушку». Его улыбка превращает кровь в лед. Она настолько холодная и пугающая, что я боюсь лишний раз вдохнуть. «Отдай мне это, и я разрешу тебе уйти». Я не понимаю, что творю. Руки сами разворачивают пистолет так, чтобы палец оказался на кнопке спуска. направляют трясущимися руками оружие на ублюдка. Не подходи, слышишь? Не подходи! Да брось, на что ты еще способна, кроме того, чтобы расставлять ноги? Отдай мне оружие, дура, и я обещаю убить его быстро. Одним выстрелом он не будет мучиться. А ты, если будешь хорошей девочкой, можешь уйти со мной. Биение собственного сердца оглушает. Понимаю, что если он сделает еще хоть один шаг, я выстрелю. Я и правда это сделаю. Ну, договорились. Ты красивая девочка. Мне такие нравятся, я ведь не обижу. Он приближается. Шаг за шагом. Раз. Два. Три. Нажимаю пальцами на курок. От громкого выстрела уши моментально закладывает. Вижу только, как мужик валится на пол, а после... Вижу Руслана, который что-то мне кричит, а после... От выстрела в руку как будто что-то ударяет, и я с громким воплем выпускаю пистолет из рук. Он падает на пол, и происходит еще один выстрел. Я падаю на колени и зажимаю уши руками. Открыв глаза, я вижу, что Руслан больше не кричит. Он тоже лежит на полу, в луже крови.